Глава 26. Он должен стирать руну, а вместо этого рисует новую. Интуиция очень редко меня обманывала. Попыталась подняться, а в этот момент руны разом погасли. «Вот нетерпеливая. Увидишь себя, сейчас увидишь!» Пожурил Лазурий и всплеснул руками. «Чуть все руновство на смарку не пошло. Но «Ну вот, теперь ты стала еще прекрасней, моя милая. Как же великолепно получилось! Я мастер!» Не слушая его, вскочила с алтаря и подскочила к зеркалу. «Твою ж за ногу!» — громко выругалась я. Предчувствие оказалось верным. Чудотворец Лазури не убрал ни моих пельмешек губ, ни большущего бюста. Зато у меня начисто исчезли брови, а линия роста волос поднялась чуть выше, словно ее выбрели. Невозможно было сделать искусственный облик Виолы еще ужаснее. Но у чудотворца Лазури это получилось. «Что ты натворил?» «Что ты, черт побери, натворил?» «Как что? Последняя столичная мода. Бровки и верх лба полностью лишают лишних волос и...» «Это ужасно, отвратительно и просто никуда не годится!» «Сама царица царская так ходит. Меня охватила просто дикая злоба. Мне плевать на царицу. Я сказала убрать руны, стереть. Я четко это сказала. Стереть, а не рисовать новые». «Но это же великолепно!» — ужаснулся моей реакцией чудотворец Лазури и, чуть не плача, спросил. «Ты не потешаешься надо мной? Тебе правда не нравится моя косметия? Что с тобой произошло, Ви? Я тебя не узнаю». «Почему ты не говоришь Ио?» Вне себя от ярости я схватила горшочек с его волшебной краской и уже было хотела плеснуть ему в лицо, а потом устроить в этой пещере нехилый такой погром. Но остановилась. Он действительно искренне недоумевал, что сделал не так и расстроился прямо до слез. Лазури по-настоящему верил, что это красиво. Друг Виолы такой же бестолковый, как и она сама. Нет уж, это я виновата. Нужно было сразу заподозрить неладное и не ложиться под его кисть. Очень хочется сорвать на этом глупом парнишке злость, но я не стану. К тому же я не дикарка какая-то, чтобы тут все громить, и еще влетишь на компенсацию ущерба и прославишь истеричкой. Попробуем решить вопрос цивилизованно. Хочу поговорить с администр... Ой, с хозяином клиники. В общем, кто тут у вас главный? Дорогая моя Вино, зачем? Неужели ты действительно хочешь стереть руны и снова стать ничем не примечательной серой мышкой? лазури в ужасе приложил ладони к щекам, как на знаменитой картине Мунка. «Зови хозяина». «Но хозяйка в отъезде. Значит, другого чудотворца. Нормального». «А я, значит, ненормальный?» Какое-то время ушло на припирательство с до глубины души оскорбленным лазурьем, после чего ко мне явился, наконец, другой чудотворец, который вызвал больше доверия. По крайней мере, ничего в нем не вызывало подозрений, что он сам злоупотребляет рунами красоты. Это был благообразный мужчина лет сорока в золотых очках с усами и бородкой, который почему-то здорово напоминал Антона Чехова. Как раз, наверное, этой своей бородкой. «Ради Ньорда, простите, лазурия, леди Фрейзер, я канифрон, и отныне я стану вашим постоянным чудотворцем», — с порога начал Чехов. «Вы не раз прибегали к услугам лазури и сами знаете, что он слишком увлечен своей работой. За ошибку он будет очень строго наказан, не сомневайтесь. Меня уже посвятили в суть проблемы. Значит, вы хотите стереть руны красоты со своего тела?» «Хочу». «Какие-то определенные?» «Все до одной». Могу ли я поинтересоваться, чем вызвана столь резкая смена хм, приоритетов? Не поймите меня неправильно. Просто вы всегда были заядлой клиенткой нашей клиники и сторонницей косметии. И тут... Дело в том, что недавно я пережила серьезную травму. Упала с балкона, ударилась головой и месяц пролежала в коме. Это полностью сместило мои жизненные ориентиры. Я, можно сказать, переродилась. Что ж, тогда, как говорится, вопросов больше не имею. Приступим, сказал Канифрон, тем самым вызвав во мне бурную радость. Этот дядечка явно выглядит намного адекватнее, чем Лазурий. Неужели я наконец-то стану нормальной, человеческой девушкой, естественной? Так интересно, как Виола выглядела до всех этих многочисленных косметий. В любом случае, как бы ни выглядела и какую бы заурядную внешность не имела, это намного лучше выступающих скул, вывернутых губ вареников и диких черных ресниц щеток. А уж про розовую радужку глаз со зрачками-сердечками, как из аниме, вообще молчу. Канифрон отвел меня в другую пещеру, где находилась одна единственная, не побоюсь этого слова, душевая кабинка. А может, кабина для солярия? Во всяком случае, как по-другому назвать эту штуку, я не знала. Она действительно была похожа на душевую, но только с позолотой и стенками из прозрачного хрусталя, который, так же, как и алтарь, был испещрен сложными рунами. Она блестела и переливалась, я даже не увидела вделанные в золото драгоценные камни. «Вы уверены, что тут стираются руны, а не накладываются?» — на всякий случай уточнила. «Не беспокойтесь, леди Фрейзер, это действительно камера стирания рун». Когда оказалась внутри кабинки, вспыхнул яркий свет, и на меня хлынул поток не воды, а очищающей магии, которая мягко смывала руны. Теперь я наконец-то почувствовала, что все идет как надо. Сейчас я стану той, кем и должна была быть». Когда поток схлынул и дверца открылась, то канифрон почтительно протянул мне руку и помог спуститься с мраморных ступенек. Мне не терпелось увидеть, какой я стала теперь без этих проклятущих рум. Чудотворец торжественно подвел меня к огромному зеркалу, расположенному в глубине пещеры, и так же, как кабинка, инкрустированному алмазами, рубинами и изумрудами. И я увидела себя. все таки наверное, немного дикарка. «Что это?» Закричала и на эмоциях швырнула в зеркало первым, что попалось мне под руку. Это оказалась статуэтка бога Ньорда. «Что это, черт бы вас побрал такое?»